Глава 2 Крупнейшим городом Северной империи Нурлангарта, да нет, всего мира людей, является столица Центория, расположенная за круговой стеной диаметром 10 километров, то есть 10 килолов в единицах измерения этого мира. Первый уровень парящей крепости Айнкрада тоже был 10-километровым кругом. Словом, это две большие зоны имеют абсолютно одинаковую площадь и форму. Размер Центорий, по меркам виртуальных миров, совершенно немыслимый, и население, громадная больше 20 тысяч человек Этот город отличается и довольно уникальной структурой его крест-накрест пересекают мощные стены которые делят городские кварталы на четыре области можно сказать и по-другому четыре стены пересекаются образуя 90 градусные секторы самое потрясающее здесь то что эти четыре части которые называются северная центория восточная центория западная центория и южная центория, Являются столицами четырех империй, на которые поделен весь гигантский мир людей. Иными словами, столицы четырех великих империй все находятся посреди мира людей и отделены друг от друга лишь стеной. Когда я это осознал, я был в шоке. Император, главные силы армии, штаб-квартира рыцарей империи — все это должно быть здесь, в столице. Если вдруг будет война, это значит, сразу начнется генеральное сражение? Я едва не задал этот вопрос Юджи, Но вовремя спохватился. В этом мире, где даже воровства нет, что уж говорить об убийствах, войны между империями просто невозможны. Несмотря на то, что столицы разделены мраморными стенами, их называют вечными стенами, для прохождения, через которые требуется особое разрешение, в Северной Центурии, если приглядеться, можно обнаружить немало черноволосых людей из Восточной Империи. «Загорелых из Южной, тощих из Западной. В основном это либо торговцы, либо туристы. Все они иностранцы, но, возможно, благодаря общему языку, хотя мне попадались странные акценты, ссор между ними и местными не происходит. Я не чувствовал даже враждебности по отношению к иностранцам, что уж говорить о возможности войны. И причиной этого была, вне всяких сомнений, белоснежная башня, возвышающаяся в центре столицы, в центре всего мира людей». Центральный собор церкви Аксиомы. Вершина всегда прячется в облаках, будто растворяясь в них, так что я не в силах определить, насколько же высока эта башня. Возможно, если на нее смотреть от самого подножья, она выглядела бы еще более величественно, но квадратная территория собора тоже огорожена высокой стеной, так что внутрь даже заглянуть не получалось. Вечные стены, рассекающие Центурию, плотно примыкает к четырем углам белой стены собора, или, возможно, правильнее сказать, они расходятся от собора. бора замечу кстати что вечные стены рассекают не только центорию они проходят сквозь круговую внешнюю стену города и идут дальше через леса луга пустыни до самого граничного хребта в 750 километрах от столицы. Никакой строительной техники в здешнем мире, естественно, нет. Так что мне даже подумать страшно, сколько времени и сил ушло на возведение этих стен. Это означает, что власть церкви Аксиомы абсолютно. Грандиозная башня, крепость, из которой можно видеть все четыре империи, возвышается в самой сердцевине мира людей. Возможно, здесь, в Подмирье, люди воспринимают обитателей других стран примерно так же, как я, житель Сайтамы, воспринимаю жителей Токио. По крайней мере, такое у меня сложилось впечатление. А какая вообще нужда делить мир людей, в котором и сотни тысяч обитателей не наберется, на четыре страны? Такой вопрос возник у меня в голове, ответа на него я не нашел до сих пор. И зачем нужна церковь Аксиомы над всеми этими государствами, я тоже понятия не имел. В церкви Аксиомы есть как гражданские служащие, священники и старшие священники, так и военные, рыцари единства. Но их немного. Меньше ста, судя по тому, что мне рассказал Арина Сэмпай». А вот общее число рыцарей и солдат в четырех империях достигает двух тысяч человек. Однако же я не нашел никаких записей о том, чтобы императоры бунтовали когда-либо против церкви Аксиомы. Потому ли, что даже императоры не способны идти против церкви и индекса запретов? Или же несколько рыцарей единства сильнее, чем двухтысячная армия? Или и то, и другое? Величественный собор Центории, уходящий вершиной в небо, с территории Академии было видно отовсюду. Закончив свою так называемую тренировку с Риной Сэмпай, я быстро вышел из общежития элитных учеников на прохладный вечерний воздух и поднял взгляд на далекую белую башню, окрашенную закатом в оранжевые и синие тона. Если там, на вершине башни, стоит сейчас какой-то наблюдатель и осматривает этот мир людей, то он из реала, как я... Или же он тоже обитатель Подмирья «Искусственный пульс свет»? Даже если наш Сьюджио-план будет развиваться успешно, я лишь через полтора года найду ответ на этот вопрос. Конечно, если ускорение времени действительно тысячекратное, в реале пройдет всего 10 часов, но для меня-то это все равно долго. Прошло уже два года с тех пор, как я очнулся в лесу, близ деревушки под названием Рулит. За это время я провел немало бессонных ночей, когда меня всего трясло от тревоги, порожденные непониманием ситуации... и от безумного желания увидеть Асуну, Сугуху, родителей и друзей, но в то же время... Мне было чуток страшновато думать о том, что будет, когда я найду выход на вершине собора. Разлогинившись из этого мира, я навсегда распрощаюсь с множеством людей. С Элькой и другими детьми, которых давно уже не видел. С несколькими друзьями по школе. С Солтериной Сэмпай, которая приглядывала за мной и учила меня как своего слугу весь прошедший год. И, наконец, с моим первым и единственным партнером Юджо. С самого начала я не мог воспринимать их как обычные ИИ. Помимо маленького различия, что их души обитают в другой среде, они такие же люди, как я. В это я твердо верил все те два года, за которые перебрался из рулидов в Закарию, а потом в Центурию. Нет, это не просто чувство привязанности к Юджуо и остальным. В этом необъятном и прекрасном мире я... Здесь я сделал глубокий вдох, с усилием оборвал свою мысль и спрятал ее в глубине сознания». Я опустил глаза. Передо мной возникло старое на вид здания Двухэтажный каменный дом с крышей, выложенной зеленой черепицей. Это было общежитие, где жили 120 младших учеников Академии Мастеров Меча. Больше всего мне хотелось незаметно прошмыгнуть на второй этаж в свою комнату, но местные правила исключали такую возможность. В отличие от общежития элитных учеников с его более-менее свободными порядками, в общежитиях младших и старших учеников последняя располагалась чуть подаль, «Царили жесткие правила, напоминающие мне те, что были у рыцарей крови в старом сау. Собрав волю в кулак, я поднялся по каменным ступеням к главному входу и как можно осторожней открыл створку. Крадучись шагнул в холл, сделал еще шаг, потом еще, и вдруг услышал справа легкое покашливание». Едва не подскочив, я обернулся на источник звука и встретился взглядом с женщиной, сидящей за стойкой. Её каштановые волосы были аккуратно стянуты в пучок, и вообще вся её внешность была само воплощение строгости. Ей было за 25. Я опустил левую руку к пояснице, прижал правый кулак к сердцу, рыцарский салют, и громко объявил. «Младший ученик Кирита в общежитие вернулся!» «Однако, похоже, вы просрочили назначенное время на 38 минут». Часов в этом мире нет, так что узнавать время можно только с помощью часовых колоколен, установленных повсюду, в том числе в Академии, и звонящих каждые полчаса. Вообще-то можно определить и точное время, однако для этого нужно высокоуровневое заклинание. Но почему-то эта женщина, комендант общежития госпожа Азурика, знала, что сейчас ровно 5.38 вечера. Какой-то внесистемный навык, что ли, она применяет? Продолжая удерживать рыцарский салют, я понизил голос и ответил «Я получал дополнительные наставления и практические советы от моей наставницы, элитной мечницы Сельрут». Услышав эти слова, госпожа Азурика посмотрела на меня своими синевато-серыми глазами. То ли ее жесткие манеры, то ли знакомое имя, так или иначе она постоянно напоминала мне кое-кого». Я подумывал уже, что как-нибудь надо бы у нее спросить, нет ли у вас на севере родственницы, которую зовут сестра Азария. Но, к сожалению, мне никак не представлялось возможности. Почти все мои разговоры с ней сводились к тому, что я получал нагоняи и выговоры, как, собственно, и сейчас. «Что ж, ничего не поделаешь, ведь это обязанность слуги — получать наставления от мечников. Но вы, младший ученик Кирита, возможно, ни разу не воспринимали это именно как обязанность, а лишь использовали как повод опаздывать домой. Такое подозрение у меня зародилось давно, и пока что вам не удается его рассеять». Я вышел из стойки рыцарского салюта, поскреб правой рукой в затылке и, потянувшись в струнку, выдавил улыбку. «Вы, вы, наверное, шутите, Азурика-сенсей. Моя единственная цель — научиться лучше обращаться с мечом, а опоздание — всего лишь побочный эффект. Я никогда не стремился опаздывать нарочно, ну что вы!» «Понятно. Значит, вы весь год так усердно трудились, что даже время от времени нарушали комендантский час. Похоже, вы изрядно отточили своё мастерство. Если вы желаете увидеть результат своего обучения, я с радостью проведу с вами тренировочный поединок. Как вам такая мысль?» ой! Едва услышав эти слова, я застыл на месте». Священный долг госпожи Азурики был комендант общежития младших учеников Академии мастеров меча Северной Центурии. Вовсе не учитель-мечник. Однако почти все взрослые работники Академии сами ее заканчивали когда-то, а это значило, что способности госпожи Азурики по части работы с мечом были отнюдь неординарными. Любой ученик знал. Тех, кто хоть и не нарушает правила напрямую, но делает что-то плохое, ждет очень суровое дополнительное занятие с ней, специалисткой в стиле нория что же тогда будет если кто-то нарушит правила к счастью такого не происходило никогда все обитатели этого мира искусственный пульт обладают такой особенностью они принципиально не способны идти против правил существует лишь одно исключение я чей пульс свет живет в другой среде. Если вдуматься, просто чудо, что я за целый год умудрился ни разу не нарушить правил Академии. Проглотив эту мысль, едва не вырвавшуюся у меня в виде слов, я лихорадочно замотал головой. «Нет-нет, как я смею, беспокоит вас, Азурика-сенсей, я ведь всего лишь один год обучаюсь». «Вот как? Ну что ж, тогда позвольте мне увидеть результаты вашего обучения по окончании второго курса». «Да, несомненно». Я сделал шаг назад, потупившись и изо всех сил умолясь про себя, чтобы через год она забыла это обещание. Госпожа Азурика наконец опустила взгляд к какому-то документу, который держала в руках и сказала. Ужин начнется через 17 минут. Постарайтесь не опаздывать. К конечно! Прошу меня извинить. Я поспешно поклонился, развернулся на месте и на предельной дозволенной скорости помчался вверх по большим ступеням главной лестницы. Мы с Юджо обитали в комнате 206 на На втором этаже. Всего там жило 10 человек, но остальные 8 были обычными хорошими парнями. Девушки из комнаты 106 и юноши из 206 были просто людинами. Остальные 100 учеников – дворянами и детьми богатых торговцев. Это было сделано специально, чтобы избежать щекотливых ситуаций в комнатах. Ну и из других подобных соображений. Ловко избегая столкновений с учениками, весело болтающими в коридоре по пути в столовую, я добрался до дальней движения. в западной части здания. Едва я вбежал в комнату... «Что так поздно, Кирита?» Меня поприветствовал знакомый голос. Голос, естественно, принадлежал моему напарнику, сидящему на предпоследней справа койке. Точнее, моему напарнику, поднявшемуся с койки Юджо. Он стоял, уперев руки в бедра. Сейчас он был сантиметр на 3 выше, чем два года назад. И куда мускулисти? Этого следовало ожидать, ведь ему стукнуло уже 19. Впрочем, мягкое выражение лица и блеск зеленых глаз остались абсолютно теми же, что при нашей первой встрече. За это время произошло много неприятных событий. И за полгода службы в городской страже в Закарии, и за год учебы здесь, в Академии. Но его открытая и прямая душа не искривилась ни на чуть, -чуть. чуть. Если говорить обо мне, личность моя не изменилась, но пугало то, что с телом произошло то же, что и у Юджо. Я тоже стал выше ростом и нарастил мышцы. Когда я угодил в этот мир, мне было 17. То есть между мной в реальном мире и мной в подмирье было уже два года разницы. В САО я проторчал два года, пока не выбрался оттуда, и то потом мне было здорово дискомфортно. А сейчас, если хорошенько подумать о положении дел, возможно, мне тут предстоит еще 3-4 года провести, прежде чем я выйду. Такая мысль крутилась у меня в уголке сознания, пока я шагал навстречу Юджио. На ходу я сделал правой рукой извиняющийся жест и сказал... «Ну, прости, что заставил ждать. Сегодняшняя тренировка с Риной Сэмпай слишком затянулась». «Ладно, сегодня же последний раз, так что я вполне понимаю», — ответил Юджо покосившись на меня, а потом вдруг улыбнулся. «На самом-то деле, я тоже опоздал на 20 минут. Слишком увлекся разговором с Гаугоса Сэмпаем в его комнате». «Что? Так ты был совсем рядом со мной, всего-то вверх по лестнице». «Однако это для меня сюрприз. Я всегда думал, что госса из тех, кто последний урок преподает с помощью меча. Пройдя мимо Юджио, я подошел к самой дальней койке с тумбочкой, стоящей возле стены, и убрал в ящик перчатки на локотнике и наколенники. В реальном мире, если бы я так обращался с защитным снаряжением для кенда, оно совсем скоро стало бы вонять. Но в этом мире бактерий не существует, так что о подобных вещах можно не беспокоиться. Униформа совсем недавно из-за напряженной тренировки мокрая от пота, хоть выжимай, уже успела высохнуть. Арина Сэмпай, кстати, вообще не потела сначала и до конца. Избавившись, наконец, от веса экипировки, я поднял голову и Юджио, неловко улыбнувшись, ответил... «Не нужно думать так про Госса Сэмпая. На самом деле он много и теории занимается. Нет, это не совсем правильно. Он сказал, что важны и ментальные аспекты, и эстетические. А, это я могу понять. По-моему, стиль Больтио, которым он пользуется, больше рассчитан на то, чтобы решать бой одним мощным ударом. Ну, если сравнить со стилем Норкио». Да, наш стиль Айнкрат основан на том, чтобы отвечать в критические моменты, но Сэмпай мне часто говорил, иногда мечник должен поставить всё на свой несгибаемый дух и нанести один грандиозный удар. А сегодня был последний раз. Ясно. Да, может и так. Кстати, да, в последнее время я заметил, что твои движения меча стали мощней. А что будет, если я объединю стиль Айнкрат, где главное реагировать в критические моменты, и текучий стиль Сэллирут? «Так, беседуя, мы вышли из комнаты. Похоже, остальные восемь человек уже ушли в столовую. Во всяком случае, в коридоре мы их не видели. В нашем общежитии есть всего одно правило касательно ужина. Он кончается в 7 Так что вполне можно являться в столовую и после шести. Однако, если мы пропустим молитву перед ужином, будет неприятно. Для других учеников – дворян. Мы – всего лишь задирающий нос чернь, попавшая почему-то в число 12 слуг, разогнающаяся Восстанавшись до предельной боевой скорости, мы побежали в большую столовую, расположенную в восточной части общежития. То, что комнаты учеников-простолюдинов располагались дальше всего от столовой, отнюдь не было совпадением. Я слышал, что в общежитии старших учеников комнаты простолюдинов тоже располагаются неудобнее всего. Но начиная с четвертого месяца, нам не придется ходить в такую даль». «Надеюсь. Потому что на экзамене в конце месяца мы попадем в число 12 лучших, и это обеспечит нам статус элитных учеников на будущий год». Юджио, судя по всему, думал о том же. Он тихонько произнес. «Осталось не так уж много дней быстрой ходьбы по коридору». «Да, по сравнению с тем, что здесь, в общаге элитных учеников полная свобода. Но Юджио меня по-прежнему кое-что беспокоит в плане «житья элитника». Можешь не говорить, я и так знаю. То, что придется брать слугу ученика, да? Правильный ответ. Я сам очень рад, что помогал Рине сэмпай и получал ее наставление, но самому оказаться сэмпаем... Да, и понятия не имею, что будет, если моим слугой окажется дворянин. Мы хором протяжно вздохнули. К этому времени мы как раз добрались до конца коридора, толкнули створки дверей прямо перед собой, и нас тотчас нахлынул веселый гвалт.